«Теперь я понимаю, почему Дариман отвернулся от нас. Мы так исказили саму суть веры», – прошептал лорд-дрей, нарушив благоговейное молчание. Мужчина решительно тряхнул волосами и быстро, каждый шаг его гулка отдавался в пустом зале, двинулся к центру громадного круглого храма. Там он остановился и, запрокинув голову к куполу, где в окружении сородичей танцевал свой вечный танец у солнечного диска «Черный дракон», выдохнул. «Да будет вечным твой полет и великий танец, владыка. Прости нас, Дариман, прости, прости, прости, простил». Раскатился по залу его шепот. Лорд покорно склонил голову. Показная бравада мигом слетела с него, словно шелуха под порывом ветра. Сейчас перед ликом Даримана стоял глубоко и искренне верующий человек. Нет, оборотень, наконец-то открывший для себя истинное лицо Бога. И, отзываясь на горячие слова Дрея, колыхнулись отголоски силы. До сих пор пребывающие в храме, быть может, силы самого божества покровительствующего своему последнему, истинному святилищу. Все ощутили этот отклик теплым, ласковым ветерком, пронесшийся у них над головами, небрежно взъерошив волосы. На губах у Дрея заиграла неуверенная улыбка, когда он медленно, пятясь, отступил назад Ко входу в храм. Бросив последний взгляд на яркую мозаику и роспись святилища, трое мужчин вышли в коридор. Свет светильника солнца за их спинами медленно угас. Фотоэлементы! Предположила Элька, но никто ей не ответил. Все драконы должны увидеть этот величественный храм, чтобы понять, мы не прокляты, а благословенны. С убежденной горячностью заявил Дрей, еще раз обернувшись к арке входа. «Сегодня же начнем разбирать завалы». «Это невозможно», — спокойно возразил Гал. «Да, конечно, существует опасность новых обвалов, надо будет запастись подпорками». Тут же согласился Адрин. «Нет». Снова повторил воин. «Но почему?» — яростно вскинулся лорд. Готовый утверждать с типичным неистовством новообращенного, что он не пожалеет ни сил, ни времени на великое дело восстановления истины. Завалов уже нет. Еще раз убедившись в том, что Дрей сейчас не в состоянии воспринимать самые очевидные факты, спокойно пояснил рослый гал. Стремясь убедиться в том, Лукас почти механически зажег светящийся шарик побольше и двинулся вперед. Очень скоро все увидели, что коридор и правда свободен от нагромождений камней. Не осталось ни следа прежних разрушений. Потолок, стены, пол – все было целым, выложенным громадными, ровными плитами камня. Словно, пока мужчины пребывали в храме, над коридором спора потрудилась бригада волшебных каменщиков. То, что веками хранила храм, восстановило и путь к нему. Только там, где похозяйничала неистовая сила Эльки, сохранились следы былого разгрома. «О, Даримон, благодарю тебя!» Благоговейно выдохнул Дрей, проведя рукой по гладкому камню стены, чтобы убедиться, что глаза не обманывают его, и дорога к святилищу действительно свободна. «Теперь мне есть, что показать людям. Они увидят правду!» «Вы можете привезти сюда своих драконов?» «Но как быть с другими жителями Дарима Верона?» Подкинул каверзный вопрос Лукас, неспешно шагая по отремонтированному коридору. «Устроить экскурсию и брать плату за вход», — рационально предложил выход на смешный Крент. К счастью, Дрей не услышал его кощунственных слов. «Мы расскажем им об этом», — горячо воскликнул лорд Адрин. Но тут же практицизм правителя и дипломата взял верх над религиозной восторженностью. Идрей задумчиво констатировал. Но, боюсь, этого все равно может оказаться недостаточно. Только словам доверия мало. Тем более словам проклинаемых оборотней. А показать храм всем дарим чтобы они поняли истинную суть Даримана и свою собственную природу. Задача практически невыполнимая. Надо искать другой путь. Если гора не идет к Магомету, то Магомет подойдет к горе. «Лучше один раз увидеть хоть что-то, чем сто раз услышать», — вслух подумала Элька, вспоминая мрачную темноту дворцовой часовни Доримана, так не похожую на этот брыжущий радостью жизни и светом подземный храм. «Завтра день сошествия Доримана. Насколько мне помнится из беседы с вашим архижецом, мы могли бы использовать этот праздник в своих интересах предложил Лукас, подхватывая подсказку Эльки. В зеленых глазах мага заплясали лукавые золотистые искры. Верный признак того, что месье что-то замыслил. «Вы сможете вызвать Доримана?» Новой надеждой вспыхнули глаза Дрея, а Элька снова подумала, что правы мудрые люди, говорящие о том, что нет верующих более неистовых, чем новообращенные. «Нет, но я думаю, мы в силах сделать так, что в это поверят другие!» Расплывчато ответил таинственный маг. «Что нужно делать?» Тут же азартно поинтересовался Дрей, при всей своей новой религиозности, не отбросившись старый как мир принцип, на бога даже такого великого, как Дориман, надейся, а сам не плашай. «Для начала расскажите нам все, что знаете о том, где содержатся, И как охраняются заключенные драконы?» Предложил Лукас, так и не раскрывая своих замыслов. «Вы хотите освободить их магией?» С надеждой спросила Дрин. «Конечно. Их сожжение испортит людям все впечатление от завтрашнего праздника. Никогда не понимал, как можно устраивать из смерти развлечения. Это слишком вульгарно». Высказал свою точку зрения месье. «Я никогда не смогу простить себе». Гибели драконов. Но попытайся мы освободить попавших в казематы сородичей это лишь спровоцировало бы бойню. Их слишком хорошо охраняют, чтобы была хоть малая надежда организовать побег. Больше не должно быть этих ужасных смертей в издевательство над верой в Даримана. Воскликнул лорд, стукнув кулаком по ладони. Не будет, но вы должны нам помочь. Напомнил, Лукас. Хорошо. Резко успокоившись, Дрей начал говорить. «Тюрьма для всех заключенных общая. Она находится недалеко от дворца, на круглой площади. Но народ уже давно называет ее иначе. Площадь Костров. Это большое каменное здание в шесть этажей, три из которых находятся под землей. Тюрьма и дом стражи обнесены общим забором в три человеческих роста и неустанно охраняются». Оборотни держат в самой нижней части подземной тюрьмы, в самых сырых и холодных камерах без света, за железными решетками. Их приковывают к стенам цепями и опаивают крепким настоем Каила, так что несчастные перестают осознавать реальность. Но все равно стража из очищающих постоянно следит за ними. Десять наблюдателей меняются каждые шесть часов. Во всяком случае, так было тогда, когда к нам пришли спасенные ищущие. В день расправы, которую жрецы именуют очищением, а дурманенных драконов выводят на площадь перед тюрьмой и сжигают. Дрей продолжал говорить, все сильнее сжимая руки в кулаки. Его нарочито спокойный тон никак не вязался с бездной боли в радужных глазах. Каждый раз, когда на площади пылал очередной костер, вместе с драконами-оборотнями, жертвами церкви, корчилась в предсмертных муках жаркого ада и сострадательная душа Дрея, чувствующего свою вину за невозможность предотвратить эту смерть. «Все, что мы могли сделать для них, это тайком уколоть шипом Зара». Печально закончил Адрин, прислонившись к стене и вздохнул. В сочетании с настойкой Каила он снимает любую, даже самую сильную боль. По крайней мере, души моих сородичей покидали телесные оболочки без мук. «Вы найдете, где разместить пару десятков спасенных?» Отгоняя печальные думы Дрея, как бы между делом спросил Лукас. «Конечно, горы приютят нас всех!» Энергично кивнул Дрей и тут же засыпал мага требовательными вопросами. «Но как вы их вызволите? Когда и как сможете доставить в долину? Нужна ли наша помощь?» «Нет, мы справимся своими силами», — энергично заверил маг. «А что касается способа, не волнуйтесь, не только у драконов есть в запасе интересные трюки, но я обещаю вам обойтись без применения насилия. Жертв не будет. Освобожденных узников доставим сегодня вечером или ночью». «Вы успеете приготовиться?» «Да, мы поставим для них шатры у малого озерца с теплой водой. В нем бьют горячие ключи. Это там, где толстый Ник сегодня варил траж», — ответил предусмотрительный лорд. «После подземных казематов драконам может быть трудно сразу войти в темноту пещеры. Их искупают, накормят и вылечат в долине. У нас же есть мельтир». «Это разумно», — одобрил Лукас. Кроме того, вам выпадает прекрасный жребий показать своим сородичам истинный храм Даримана. Помолитесь от всего сердца, чтобы все, что мы задумали, удалось. Дрей, привыкший всегда находиться в центре событий или, по крайней мере, управлять ими, недовольно нахмурился. Он предполагал свое более активное участие в реализации планов посланцев богов. «Нынче же мы должны будем вас покинуть» чтобы обсудить происходящее с коллегами. Начал говорить Мак. Смотри-ка, сподобились. Умилился Рент. Он решил с нами посоветоваться. Потерпите еще несколько часов. Продолжил, как ни в чем не бывало месье Дагар, отлично расслышавший шпильку в свой адрес. Что бы мы ни задумали, вы первые узнаете о наших планах. Я понимаю, вам, человеку действия, сложно оставаться в стороне. Но дайте нам возможность помочь Дарима Верону. Боги не сделали бы нас своими посланниками, если бы мы не годились для этой миссии. Я вам верю. Вынужден был согласиться Дрей. Я видел. В вашей власти многое. С привычной аккуратностью нажав на персни, знак своей должности, Лукас и Гал, исчезли из подземелья. Грязные, в порванной местами одежде, запорошенные каменной крошкой – Они материализовались у зеркала наблюдения. «Сейчас Гал скажет, что пора обедать!» Подпихнув Эльку локтем, предположил Рент, но девушка, не дослушав его, сорвалась с места и устремилась к мужчинам. Порывисто обняла перепачканного мага, чмокнула его в щеку и под неожиданно смущенное бормотание Лукаса «Ну что вы, мадемуазель, полно, полно!» бросилась на шею и даже сразу допрыгнула к чумазому Галу. Следом за Элькой к чудам, что есть хаотическая магия, как ни чудо, спасшимся товарищем кинулись остальные и принялись охлопывать и обнимать бывших смертников. Эсгал так и стоял столбом, обреченно взирая на царящую вокруг него суматоху, будто не имел к ней никакого отношения а потом разомкнул уста и коротко заметил, пытаясь скрыть собственное замешательство от столь бурного приема. «Пора мыться и обедать». «Ты почти угадал», – засмеялась Элька и подмигнула Ренду. «А то!» – гордо ухмыльнулся вор. «Жаль только, что мы с тобой парень не успели заключить». «Сударь, ваше коварство не знает границ!» – деланно возмутилась девушка. «Жаждете моего разорения?» «Нет, только собственного обогащения», — скромно признался Рент и, не удержавшись, прыснул. «А уж делать деньги на изгале и вовсе мечта несбыточная». Члены команды, перемазанные сравнительно равномерно вследствие темпераментных дружеских объятий, заспешили по своим комнатам, чтобы переодеться. Торопились не потому, что были безумно голодны, просто хотелось поскорее взяться за обсуждение плана действий на территории Дарим-Аверона». У двери в личные комнаты Эльку, заболтавшуюся по дороге с Рэндом, подстерег изгал. Подождав, пока девушка подойдет поближе, он смирил ее каким-то странным взглядом и очень хмуро, будто вешал на шею тяжеленный хомут, сказал. «Благодарю. Я твой должник». «А может, мы сочтемся на том, что ты перестанешь гонять моих самых интересных кавалеров?» С рубкой надеждой осведомилась проказница. «Нет!» – неожиданно улыбнулся и изгал, словно у него отлегло от сердца. Кажется, воин ожидал от ехидны каких-то злых словечек по поводу спасения своей жизни, но, не услышав их, приободрился. «Дать тебе возможность угодить в беду – не лучшая благодарность. Я сам выбираю, как платить долги, но оплачиваю их всегда». «Хорошо устроился, стратег!» – возмущенно фыркнула Элька – и, щелкнув гала по пряжке ремня, распростертому в прыжке гепарду скрылась за дверью.